Глава 61. Утро выдалось солнечным, что и неудивительно. В этом мире не было плохой погоды. Потянувшись в постели, как котенок, я села. Вынула из-под подушки Чети. Этой ночью я оставила его в режиме записи, и он ловил мои сновидения. Сон все еще владел мной, не желая отпускать. В нем мы были вместе с Крисом. Мы голышом плавали в том самом лесном озере, где жили русалки. Мы целовались, и наши сердца бились в унисон. Мы были так счастливы, что я с удовольствием не просыпалась бы никогда. Наконец-то я осмыслила свои чувства к Кристиану, перестала отрицать их, хоть и понимала невозможность отношений. Я любила его, всем сердцем, всей душой. Только мы не могли быть вместе. Никогда. Ни при каких условиях. Это наводило ужас и бесконечно било в голову, заставляя морщиться. Чтобы не портить себе послевкусие сна мыслями о любви без будущего, я бодренько встала, умылась, почистила зубы. Задумалась над сегодняшним гардеробом. Настроение романтичное, поэтому наколдовала себе шифоновое летящее платье в мелкий красный цветочек на желтом фоне. Красный поясок подчеркнул узкую талию, а туфельки на небольшом каблучке в тон пояску дополнили образ. Радостная и улыбчивая, я слетела по лестнице в холл. Девушки уже собрались в столовой, и Алиса накрывала на стол. «Кормилица ты наша!» – я чмокнула ее в щеку. «Подлиза!» – играючи отмахнулась она. Каждая из нас умела колдовать, и еду состряпать для любой магны – святое дело. Но у Алисы это получалось особо тонко и с душой. Ни у кого не получались такие штрудели или пончики. «Возьми с собой что-то на работу», — напутствовала она, когда я, завершив завтрак, ринулась к дверям. «В министерской столовке что-то возьму на обед», — отмахнулась я. «Так домашнее всегда лучше», — возразила она. А я остановилась задумчиво. Наколдовала бумажный пакет и напихала в него пончики. «Спасибо», — я улыбнулась подруге. Уже на выходе задумалась над тем, что Гарри не велел выходить без него из дома. Я пообещала не нарушать указаний. Сейчас гляну, вдруг он уже на подходе. А если нет, то подожду в гостевом зале. Распахнула дверь и уткнулась взглядом прямо в Гарри. Он стоял в паре метров от двери и ждал меня, заложив руки за спину. «Доброе утро, Магна Кэти!» Он снова был невозмутим и вежлив. «Доброе, Маггари. Я выпорхнула и застучала каблучками по направлению к министерству. Это вам от Алисы. Я сунула ему в руки пончики. Она передавала вам горячий привет и благодарность за мое спасение. Передайте ей тоже привет и мое заверение, что я всегда буду на страже. Я усмехнулась. Он-то старался дать знать, что готов выручить в любой ситуации, но прозвучало, как угроза. Скосила на него глаза. Алиса права. Красив. Но все мои мысли были заняты крестьянам. Хоть Гарри запретил мне пользоваться Чети, но речь шла об иных реальностях, а я всего лишь положила его под подушку в режиме фиксации, и он запечатлел мой сон. Теперь у меня в Чети был кусочек нашей с Крисом любви. Пусть даже выдуманной мной, но искренней и более реальной, чем та, которую я даже не помнила. Отныне я могла заглянуть в Чети и увидеть вновь то, что видела во сне. Что ни говори, о колдовство — великая сила. Даже сон может обернуться явью. Стоило мне через Чети войти в иную реальность, где все происходило, как я займу место той Кэти, которая в моем сне плескалась голышом с Крисом. Аж дух перехватило от этой мысли. Интересно, а в рамках этого видения можно зайти дальше поцелуев? Непременно проверю, как только Гарри разрешит переходить в иную реальность. Было ясно, что если даже нарушу слово, он не узнает об этом, но я пообещала не делать этого и не хотела обманывать. Гарри сильно рисковал из-за меня и Криса, так что нужно проявить ответственность. Оказавшись на площади, я нервно оглянулась, переживая, что нас с Гарри увидят наши коллеги, и потом поползут сплетни. Я не увидела коллег, зато увидела Кристиана. Даже замерла на секунду, не веря глазам. Он стоял, прислонившись к фонарю, и тоже смотрел на меня. Было ясно, что он ждал меня, только не полагал увидеть в обществе Гарри. Что-то случилось? Гарри подхватил меня под руку, чтобы я не замедляла движение. Все шли на работу, а тут я вдруг застыла, как истукан посреди площади. «Нет, ничего не случилось», — поспешила откликнуться, а заодно отвернулась от Крестьяна. «Осторожно, чтобы не заметил Гарри». Я скосила глаза и снова глянула на Крестьяна. Он продолжал смотреть на меня, сложив руки на груди. Хотел встретиться со мной? Нет, он не мог поступить так, ведь последствия известны. Значит, наблюдает за мной со стороны. И тут я поняла, что он наблюдал за мной каждый день. Просто я не замечала этого прежде. Я постоянно чувствовала его взгляд на себе, но даже не подумала пошарить глазами по сторонам. а он тут каждое утро и каждый вечер. Я чуть не задохнулась от нахлынувших чувств. Моя любовь всколыхнулась раненой птицей. Любовь, которая не имеет будущего. Любовь, обреченная на смерть».